Алия отвернулась, чувствуя, как кровь бросилась ей в лицо. «Почему это задело меня?» — удивилась она. Контроль Бенеджесерит -э -э оказался бессилен предотвратить мою реакцию. Как Стилгар сделал это? Он ведь не обладает властью голоса. Она чувствовала раздражение и гнев. «Послушайте великого Стилгара!» — съязвила Алия, осознавая сваролевую нотку в своем голосе, но не в силах справиться с ним. Свободный Наиб Стилгар дает советы девушкам. «Я люблю вас обоих и потому должен говорить», сказал Стилгар с присущим ему достоинством. «Я не мог бы стать вождем свободных в пустыне, если бы не знал мотивов, сближающих мужчину и женщину». Для этого не нужно быть оракулом. Пол взвешивал слова Стилгера, вдумывался в то, что они видели. Вспомнил свою мужскую реакцию на наготу собственной сестры. Да, что-то призывно-распутное было в Алии. Почему она тренировалась обнаженной и так безрассудно рисковала жизнью? Одиннадцать огней! Безмозглый автомат был наделен в его представлении ужасными свойствами древних машин, в нем заключалась вся их безнравственность. Когда-то ими руководили компьютеры, искусственный разум. Бутлерианский джихад покончил с этим, но не покончил с аристократическим покровом порочности, покрывавшим подобные предметы. Стилгер, конечно, прав. Для алии нужно подыскать пару. «Я позабочусь об этом», — сказал Пол. «Мы с Алией обсудим это позже». И наедине. Алия обернулась и посмотрела на Пола. Зная, как оперирует его мозг, она поняла, что стала субъектом решения ментата. В этом человеческом компьютере совместились бесчисленные данные. В его решении была неумолимость, как в движении планет. В нем было нечто неизбежное и ужасающее, как в непреложном порядке всей Вселенной. «Сир», — сказал Стилгар, — «может быть, мы». «Не сейчас», — оборвал его пол. «В данный момент у нас другие проблемы». Сознавая, что она не может соперничать в логике с братом, Али отбросила все второстепенное и спросила в манере Бенеджесерид. Вас прислала Ирулен? В самой этой мысли содержалась угроза. Непрямо, ответил Пол. Информация, которую она передала нам, подтверждает, что Союз пытается заполучить песчаного червя. Они постараются поймать небольшого червя и начать спайсовый цикл на другой планете, сказал Стилгар. Это означает, что они нашли планету, которую считают пригодной для этого. «Значит, у них есть пособники среди свободных», — подумала вслух Алия. «Ни один чужеземец не сможет поймать песчаного червя». «Это ясно без слов», — согласился Стилгар. «Вовсе нет», — возразила Алия. Ее рассердила такая тупость. «Пол, ты, конечно, что-то прогнило в империи». Сказал Пол. «С некоторых пор я знаю это. Но ту, другую планету я никогда не видел. Вот что меня беспокоит. Если они...» «Почему это должно тебя беспокоить?» «Просто они закрыли ее местоположение при помощи рулевого. Точно так же они прячут свои святыни». Стилгар открыл было рот, но снова закрыл его. У него было такое чувство, будто его идолы допустили святотатственную слабость. Ощутив его тревогу, Пол сказал. «Проблема требует немедленного решения. Я хочу знать твое мнение, Алия. Стилгар предлагает расширить зону действия патрулей и охранять все песчаное пространство. Возможно, мы засечем высадку десанта, и сможем предотвратить... «А если ими будет руководить рулевой?» спросила Алия. С их стороны это был бы отчаянный ход. Вот почему я здесь. Может, они видели то, чего не видели мы? предположила Алия. Может быть. Алия кивнула, вспомнив свои мысли о новом Тароте Дюны, Она быстро сопоставила все факты. «На нас набрасывают одеяло», заключил за нее Пол. «С достаточным количеством патрулей» вмешался Стилгар. «Мы сможем помешать». «Мы ничему не помешаем», возразила ему Алия. Ей не нравилось, как действует мозг Стилгара. Он сузил свой кругозор, ограничившись самым очевидным. Это был уже не тот Стилгар, каким она его помнила. «Мы должны считаться с той возможностью, что они раздобудут червя», сказал Пол. «Но еще вопрос, смогут ли они начать меланжевый цикл на другой планете. Для этого мало иметь червя». Стилгар переводил взгляд с брата на сестру. Жизнь в Сьетче обучила его экологии, и он понял, о чем они говорят. «Плененный червь сможет жить только в условиях, песчаный планктон, маленькие создатели и так далее. Затруднения перед союзом огромные, но разрешимые. Стилгора больше беспокоило другое. Он спросил, значит, ваша способность к предвидению не помогла обнаружить союз за работой? Проклятие! Взорвался пол." Алия изучала Стилгара, понимая, какие мысли возникают в его мозгу. Мысли о магии. Подсмотреть будущее значит украсть мистический огонь от священного костра. В этом была притягательная опасность. Опасность найденных и потерянных душ. Но Стилгар начал ощущать присутствие и других. Может быть, более могущественных сил за невидимым горизонтом. Его королева-колдунья и его друг-волшебник проявили опасную слабость. «Стилгар», — сказала Алия, пытаясь ему помочь, «ты стоишь во овраге между двумя берегами. Я стою на вершине. Я вижу то, чего не видишь ты. И среди прочего я вижу горы, скрывающие дали. «Есть вещи, скрытые для вас», сказал Стилгар. «Вы это сами не раз говорили». «Любая способность имеет свои границы». «Но опасность может прийти из-за гор», спросил Стилгар. «Что-то в этом роде», подтвердила Алия. Стилгар кивнул, задержав взгляд на лице пола. «То, что приходит из-за гор», Должно пересечь дюны,